Глава двадцать пятая Олег словно в воду смотрел. Не успели мы помедитировать, как во дворе раздался шум, крики, звон оружия. Естественно, мы сразу же высыпали во двор. Янь Линь и Дэ все это время были с нами, хоть они и не участвовали в совместной медитации, но не согласились идти, но не согласились идти в выделенные им комнаты. Вообще, после нашего разговора в карете, когда я вынужден был объясняться и когда выяснили, чье духовное кольцо я поглотил, они оба изменили свое отношение ко мне. С тех пор они просто старались держаться рядом со мной. Вот и сейчас, когда мы выскочили во двор, Янь Линь и Дэшен выбежали с нами. На дом клана Ян напали. Увидев, как были одеты нападающие, я сразу же понял, что пришли они за Янь Линь. Потому как одежда у напавших была один в один, как у ночного ниндзя, с которым я дрался в комнате Ян Линь в гостинице. К несчастью, когда мы выскочили, то сразу же привлекли внимание напавших. И те развернулись в нашу сторону. Охранники и воины клана Ян встали на пути у армии ниндзя. Они пытались защитить нас, вот только я понимал, какие силы стоят за напавшими. А потом меня осенило. Стражники, которые сопровождали нас из приграничного Бурчуна, ушли. Их нет в поместье клана Ян. Ну что ж, все стало на свои места. Не для защиты был выделен этот отряд. Совсем не для защиты. Рассчитывать нам нужно только на себя. Понятно, что воины клана Ян будут стараться защитить нас, но нам и самим пора себе позаботиться. «Марта, Данил!» — закричал я. «К бою! Парни, защищайте! Анна, Полина, вперед!» Не успел я сказать, чтобы Сеня с волками охранял янлинь, как увидел, что парнишка рванул вперед, и с каждым шагом плечи его становились шире, спина мощнее, зубы и когти острее. Одежда моментально разорвалась в клочья, зато по телу проросла шерсть, и Сеня, следом и Умка с шеланем рванули вперед. От неожиданности я помедлил, но лишь на миг, потому что очень скоро стало не до того. Я оглянулся на янлинь и увидел, что, обвившись вокруг нее кольцами, ее снова защищает духовная змея. И рядом с ней с оружием на изготовку стоят Василь, Анастасия, Дешен и Шаман. Да-да, Шаман тоже был в полной боевой готовности. Шерсть дыбом, хвост трубой, когти выпущены, зубы оскалены. На него даже смотреть страшно было. В следующий миг наш отряд столкнулся с ниндзя. Сначала в нас полетели ледяные сосульки, деревянные шипы, огненные и металлические стрелы. Но Олег со Степаном приняли их на земляные и световые щиты. Марта и Данила забрасывала врагов режущими лезвиями и били по глазам воздушными смерчами, а Полина с Анной в это время швыряли огненные и ледяные шары. Я же в это время готовился в местную технику. Хоть мы и мало помедитировали, однако живо появиться успела, и я пытался повторить тот же фокус, когда тогда в спортзале, когда Волковская команда решила отжать у нас наше время для подготовки к турниру. В этот раз сосредоточиться было немного сложнее. Тогда я был, можно сказать, в состоянии аффекта, были ранены умкой и Шелань, но сейчас нужно было просто действовать, создавать технику и вырубать противников. Но то ли от того, что не отдохнул как следует, то ли растерялся от неожиданности, я никак не мог сосредоточиться и нащупать нужную волну. И учителя к нам пробиться не могли, они сражались в другой части двора и были связаны боем. Желание главы клана разместить нас с большими удобствами сыграло против нас, однако и мы с друзьями не какой-то мусор. А я так и вовсе в пустыне взял новый уровень. Кстати, и у ребят тоже культивация подросла, что было просто замечательно. И вообще, я был не один, а значит, шансы победить у нас были. Открыв сознание, я впустил в него напавших. И своих друзей, конечно. Сразу же вся суматоха стихла, время замедлилось... Я смог спокойно рассмотреть и напавших, и то, какими силами располагают защитники. Понял, что изначально напавшие не знали, где именно поселили Янь-Линь. А это значит, что в клане Ян не было предателей. Да и странно было бы, если бы были. У них столько людей от кукловода пострадало, включая старейшину ян Жао. Я же видел, что хоть он и хорохорился перед нами, однако раны, полученные в плену у кукловода, давали о себе знать. Но ниндзя пришли в дом, где мы остановились. Получалось, что либо они проследили за нами, либо среди стражников есть предатель. Все это я осознал в тот момент, когда открыл свое сознание. Сориентировавшись в обстановке, я, как заправский игрок в шахматы, начал двигать фигуры, те, которые у меня были. Самое оптимальное для нас было — соединиться с нашими преподавателями. Тогда и клановским воинам свой дом оборонять легче будет, и мы свои силы сможем более рационально использовать. Командуя, я направлял ребят так, чтобы по возможности оставаться под прикрытием скульптур, вазонов, деревьев. Была у меня мысль спрятаться и затаиться. Но такой шанс у нас был бы, если бы мы не выскочили на улицу. Но раз нас увидели, то шанса спрятаться нам не дадут. Нас поливали огнем, пытались заморозить, пробовали оглушить или придавить к земле, складывая нам на плечи невидимые бетонные плиты. Или просто сжечь. Что-то мы принимали на щиты, что-то отбивали, от чего-то уклонялись или прятались. Когда мы спрятались за очередным вазоном, у меня появилась минутка, и я толкнул ЦИ по меридианам. Так-то у меня этот навык уже отработан, но после прорыва все шло с какими то пробуксовками. Словно вообще ЦИ была неуправляема. Да я даже в самом начале культивирования не испытывал такое. Но когда я толкнул ЦИ, она понеслась с реактивной скоростью, моментально наполняя мышцы силой. а потом вдруг замедлилась, опустошая меня. Потом снова понеслась. Как бы там ни было, я, направив Ци в черное кольцо змеюки, развернул защитную оболочку. Я не смог растянуть ее, чтобы укрыть всех ребят. Я даже себя как следует не мог укрыть, но мне этого и не нужно было. Я планировал запустить волну живы. Жива поддавалась моим приказам легко, в то время как Ци двигалась с трудом. Защитную оболочку вообще с трудом удавалось удерживать. И не только у меня. Я видел, что ребятам их приемы тоже даются непросто. Хотя, по идее, в организме сейчас должна быть адреналиновая буря. Но состояние было, как будто весь адреналин из моего тела удалили. Подумалось, что против нас используют артефакт, подавляющий течение ЦИ, либо нарушающий. Потому как если в первый момент с применением магии все было нормально, то чем дальше, тем было сложнее». Передовые Марта с Данилой уже оставили свои попытки достать врагов дистанционными техниками и перешли на мечи. Буквально через минуту к ним присоединились Степан с Олегом. Только Сеня метался и рвал всех, кто попадался у него на пути, а Умка и Шила не отставали от него. Видимо, на них не действовало, либо не в такой степени, как на нас. Я, в общем-то, первый раз увидел своих волков вот в таком горячем бою. Страшная, надо сказать, сила. Настоящая звериная, необузданная ярость. Тряхнув головой, чтобы сосредоточиться, я задержал дыхание и аккуратно оттолкнул живу перед собой. И у меня получилось. Даже если тут работают артефакты, они влияют только на ци. Что касается живы, ее в расчет не берут. А зря. Волна пламени покатилась впереди, раскручивая и увеличиваясь в размерах. Через какое-то время вал достигли не врагов и начал засасывать ниндзя, и они начали вращаться с дикими криками. Если исходить из того, что ниндзя очень удивились, увидев такую мощную технику, явно были уверены, что мы не сможем противопоставить что-нибудь серьезное. Если исходить из этого, то мысль про артефакты, влияющие на ци, не лишена смысла. Причем артефакты влияли на магическую силу только защитников, а нападающие швырялись магией налево и направо. Вот еще одно преимущество в следовании родной культуры. Все в Китае культивируют ци – Но если это китайская система, то сами китайцы по-любому более продвинуты в культивации, а значит лучше знают, как можно лишить человека силы. Но вот она, живо, смешанная с огнем, катится и вершит победу вместо нас. И никто из врагов не готов был к появлению этого огненного вала. Он вроде и двигался не быстро, однако поначалу ниндзя не принимали этот вал всерьез, но потом отступили. А я снова улучил момент и раскрыл сознание, чтобы оценить обстановку. и понял, где у ниндзя находится старший. «Сеня!» — закричал я. «Давай туда, к мосточку! Убери вон того придурка!» Сеня быстро развернулся и рванул в указанном направлении. Главарь ниндзя встретил Сеню техникой, которая разбилась о грудь. Однако парнишка словно был в режиме берсерка, и он не реагировал ни на боль, ни на раны, ни на усталость. Такое ощущение, что у него была одна единственная мысль — уничтожить как можно больше врагов. Когда Сеня поймал вражескую технику грудью, он зарычал и еще по инерции немного пробежал в сторону ниндзя, а потом приостановился и вдруг, взвыв, прыгнул на врага. Тот то ли слишком понадеялся на технику, то ли не успел ничего противопоставить. В результате он встретился с Сеней. От мощнейшего удара оба остались лежать. Сразу же управление ЦИ вернулось, и я рванул к Сене. Он уже вернулся к своим нормальным размерам. Естественно, он был голым. И был без сознания. И было отчего. Вся его грудь была разворочена. Омка и Шелань подбежали и начали, поскуливая, вылизывать тени лицо. Нам нужно было срочно доставить раненого к Валентину Демьяновичу. Однако бой еще не был закончен. Охраняйте, — приказал я волкам. После этого достал из ремня артефакта магические кристаллы, наполненные черной ци, и, поднявшись во весь рост, пошел на врага. — Вы суки! — заорал я. — Какого хера вы преследуете нас? Что мы вам сделали? А не пошли бы вы нахер? А потом размахнулся и швырнул один магический кристалл. Взрыв был знатный. Так как я его ждал, то на меня он дезориентирующего действия не произвел, в отличие от ниндзя. Те, что выжили, сидели теперь и оглушенно трясли головами. А я перебежал на другое место и снова кинул магический кристалл. И повторил в третий раз. Больше магических кристаллов, наполненных цы, у меня не было, иначе я разнес бы к чертям собачьим все имение. Раскидав свои бомбы, я обвел взглядом поле боя. Красивый и ухоженный двор не так давно радовал глаз. Теперь же все было разрушено. Посреди газонов чернели три воронки, валялись тела. Кто-то был мертв, кто-то ранен. Раненые были и среди своих, и среди чужих. Разбираться с ниндзя я оставил клану Ян. Они лучше знают, как у них тут принято. а я должен доставить Сеню к доктору. И дай боги, чтобы Валентин Демьянович был жив и в состоянии лечить. Потому что если с моим братом что-то случится, я собственными руками убью этих грёбаных ниндзя. Я вернулся к Сене, соображая, как его перенести, надо бы носилки. И тут позади меня раздался душераздирающий виск и крик. Рефлекторно обернувшись на звук, я увидел ниндзя, который, видимо, решил все-таки довести свое дело до конца и забрать Янь Линь. Но у шамана на этот счет было собственное мнение.